Много времени прошло с тех пор, как последняя жёлтая бабочка была сражена лопастями вентилятора, и она сочла это неоспоримым доказательством того, что Маурисио Вавилония умер, и всему конец. Тем не менее, она не зачахла и не пала духом. Она продолжала думать о нём и во время поездки по мрачному городу, каменной улочке которого разносили эхо погребального трезвона тридцати двух колоколен. Переночевали они в большом заброшенном доме колониальных времен. На следующий день после мессы Фернанда отвела ее в одно темное хмурое здание, которое Мемет тотчас узнала по часто слышанным воспоминаниям матери о монастыре, где ее готовили в королевы, и поняла, что путешествие — окончено. По монастыре, где ее готовили в королевы, и поняла, шка Фернанда с кем-то разговаривала в соседней комнате. Она стояла в центре зала, думая о Маурисио Вавилонии в желтой-сине витражей, когда из комнаты вышла очень красивая послушница с ее чемоданчиком, где были три смены белья. Проходя мимо, послушница, не останавливаясь, взяла Мэмэ за руку. «Пойдем, Рената» сказала она. Мэмэ -мэ не отняла руки и покорно пошла с ней рядом. В последний раз Фернандо видела дочь, которая семенила, стараясь попасть на решетка монастырской обители. А Мэмэ -мэ еще думала о Маурисе Вавилоне, о его запахе машинного масла и его окружении из желтых бабочек и не перестанет думать о нем Каждый божий день, до того далекого осеннего рассвета, когда умрет от старости под чужим именем, не вымолвив ни единого слова в какой-то мрачной больнице. Фернандо вернулась в Макондо поездом, который охраняли вооруженные полицейские больницы. Внимание на скрытое беспокойство пассажиров, на военные патрули в деревнях вдоль железной дороги, уловила витающие в воздухе ожидание того, что грядет нечто страшное, но до приезда в Макондо узнать ничего не удалось. А там ей сообщили, что Хосе Аркадио II подбивает рабочих банановой компании на забастовку. «Только этого нам не хватало», — сказала себе Фернандо, анархист в семействе. Забастовка вспыхнула двумя неделями позже и не вызвало тех драматических последствий, которых боялись. Однажды ночью, в одну из недель, полную зловещих слухов, он чудом избежал смерти от четырех пуль, которые послал в него какой-то незнакомец по окончании подпольного собрания. В следующие месяцы атмосфера так сгустилась, что даже Урсула ощущала ее тяжесть в своем темном углу и думала — Мол, снова приходится переживать то тревожное время, когда ее сын Аурелиана носил в кармане гомеопатические пилюли восстания. Ей хотелось поговорить с Косе Аркадио II и рассказать ему о прошлом. Но Аурелиана II сообщил ей, что с ночи покушения никто не знает, где тот находится. «Точно так же было с Аурелиана», — воскликнул Урсула. Не иначе все повторяется в мире».